Глава десятая. Кромптон передал контроль над телом Стеку. Даниэль Стек спросил судья. Да, ваше честь, ответил Стек. Вот ваши обвинители. Судья указал на расположенную прямо перед ним скамью. На ней сидели четверо мужчин, выглядевших так, будто они только что побывали в автомобильной катастрофе, израненные, окровавленные, угрюмые, в общем, картинка из фильма ужасов. Стек подошел к скамье. Обвиняемые и обвинители посмотрели друг на друга. Затем Стэк кивнул им, и они кивнули ему в ответ. — Да, — сказал Стэк, — никак не думал, что так скоро придется свидеться с вами. Ну и как вы? Эбнер Лэндж, самый старший из его жертв, сказал, — Да мы в порядке, Дэн. Ты-то как? Он говорил с трудом, потому что череп у него был разрублен топором. — А я малость запутался, — сказал Стэк. Но это слишком долго рассказывать. Давайте лучше ближе к делу. Вы что, ребята, что-то имеете против меня?» Мужчины неловко посмотрели друг на друга. Потом Эбнер Лэнш сказал. «Да мы тут по делу об убийстве, Дэн. Ты же нас убил. Мы неизбежное следствие твоих поступков, и поэтому мы составляем главную часть твоей невыполненной кармы. Так они нам объяснили, но, по правде говоря, я не совсем понял, что к чему». А я так и вовсе ничего не понимаю, сказал Стек. Но сами-то вы чего хотите? Черт его знает, сказал Лэндж. Они велели нам прийти сюда и выступить каждому за себя. Стек потёр подбородок. Он был сбит с толку и не мог придумать, что ему делать с этими парнями. Ну что я могу сказать вам, ребята? Так уж получилось, пробормотал он. Один из пострадавших Джек Тишлер, высокий мужчина с начисто отстрелянным носом, заявил. Черт побери, ден! Может, это вовсе не мое дело, но мне кажется, что от тебя здесь ждут раскаяния или чего-то в этом роде. Ну, ясно, сказал Стек, я сожалею, я прошу прощения за то, что поубивал вас всех, парни. Не думаю, что это все, чего они хотят от тебя, сказал Лэндж. Человек убил человека, и он должен сказать что-нибудь еще, а не промямельть просто сожалею. Дразвит、да、ты на самом-то деле о чем-то сожалеешь, а? Да нет, пожалуй, признался Стек. Это я извежливости. А можете вы назвать мне хоть одну причину, по которой я действительно должен о чем-то сожалеть? Жертвы задумались. Потом Рой Арджилл сказал: "Ну, хотя бы из-за наших овдовевших жен и остерегшихся детей. Как насчет них, Дэн?" Стек усмехнулся. Ты еще вспомнил о своих троюродных сестричках? с их разбитыми сердцами и о любимых собачках. Вы, браться мои, плевать на них хотели, пока были живы. Что это вас сейчас вдруг так разубрало? Дело говорит, заметил Джим Леннинган. Ден всегда был силен потрепаться, согласился Лэнш. А если бы вы прикончили меня, вы бы сильно об этом сожалели, спросил Ден. Чёрта с два, сказал Эбнер Лэнш. Я бы и сейчас с удовольствием сделал это, если б мог. Стек повернулся к судье. Вот мы и разобрались, ваше честь, сказал он. Я всегда утверждал, что убийство надо рассматривать как преступление без жертвы, потому что ни до, ни после никто ни о чем не жалеет, и это в основном вопрос везения, кто убьет, а кто будет убитым. Поэтому я почтительно предлагаю хватит разводить здесь этот базар, пошли выпьем на пару и забудем все это дело. Мистер Стек, сказал судья Градш, вы являете собой пример морального уродства. и мне хочется дать вам по морде, да проститься мне это простонародное выражение. «Ах, вот оно что!» — сказал Стэк. «Ваша честь, не хочу оскорблять вас, однако разрешите не согласиться с вами по поводу морального уродства. С моей точки зрения это вы, слабы морально, когда преувеличиваете и придаете несоответствующую важность процессу ухода из жизни чувствующих существ. Вы заблуждаетесь, судья. Все мы покинем сей мир». А каким образом? Не так уж это важно. И кроме того, кто вы такой, чтобы сидеть там и судить о кодексе чести и о чувствах людей? Я фонд судья, с удовольствием отрекомендовался судья, и поэтому я здесь сижу и творю суд над вами, Дэн. Должен признаться, я с интересом выслушал ваши логические обоснования, а ваши убогие потуги в области дискурсивной философии послужат прекрасным развлечением для моих коллег в клубе «Справедливость». А теперь мне осталось только объявить вам приговор, что я и сделаю не без удовольствия. Стек выпрямился и, не спуская глаз с судьи, сложил на груди руки в знак презрения. Итак, сказал судья, выслушав показания свидетелей, поразмыслив и взвесив все обстоятельства, я выношу следующий вердикт. Отсюда вас отведут на место наказания, где подвясят вниз головой над котлом с кипящим коровьим дерьмом и заставят слушать симфонию до минор Франка, исполняемую на игрушечной дудочке Казу, до тех пор, пока кармометр не покажет, что ваша сперма сварилась и вы созрели для культивирования. Стек отступил на шаг с выражением ужаса на лице. Только не Казу, взмолился он ради всего святого. Откуда вы узнали о Казу? — Ну, недаром же нас считают знатоками психологии, — сказал судья. — Обнаружением этой маленькой скрытой фобии мы обязаны миссис Аде Стэк. Встаньте и поклонитесь Ада. В задних рядах поднялась со скамьи приемная мать Дэна и помахала ему зонтиком. Ради такого случая она подкрасила волосы хной и сделала прическу. «Ма — Ма! — закричал Стэк. — Зачем ты это сделала? — Ма! — закричал Стэк. Ради твоего же блага, Дениел, сказала она, я просто счастлива, что могу способствовать твоему спасению, сынок. А эти добрые люди сказали мне, что любой пустяк может помочь им добраться до твоего нежного, любящего, богобоязненного сердца, которое, как нам всем известно, жаждет исправиться. Бог мой, заскрипел зубами стек, я совсем забыл, какая это у меня дурочка. Но、ну, прости меня. «Если я причинила тебе неприятности», — сказала миссис Стэйк. «По крайней мере, они ничего не узнали от меня о кружевных панталонах и маленькой пластмассовой лейке». «Ма!» «Я всегда хочу только хорошего, но я такая неуклюжая», — сказала миссис Стэйк. «Такая уж я с детства. Если позволите, я расскажу одну трогательную историю». «В другой раз», — остановил ее судья. «Пристовы, отведите этого грубияна к месту его заслуженных мучений». Через боковую дверь в комнату вошли четыре бугая в водонепроницаемых костюмах в клеточку и схватили стека. Кромптон изо всех сил пытался взять на себя контроль над телом, чтобы заявить о своей невменяемости. Он сыграет сумасшедшего, если другого выхода нет. Кромптон не имел ничего против казу, но висеть вниз головой над котлом с кипящим коровьим дерьмом – это уж увольте. В это самое мгновение прозвучал пронзительно-мелодичный удар гонга.